Глава 33. Шефц не вернулся ни на пятый день, ни на шестой тоже, ни на седьмой. Валентина Ивановна молчала, а я и не спрашивала. За эти дни врач приходил два раза. Сказал, ей иду на поправку. Горло уже не болело, температура была в норме, ранки на шее затягивались. И слез больше не было. Внутри было сухо, как выжженной пустыня. В самом доме произошли некоторые изменения, которые я не могла не заметить. Олег лежал в больнице. Виктор действительно исчез. Их места теперь заняли Артем и Вячеслав. Помимо них появилось еще шесть охранников, постоянно курсирующих вокруг дома вдоль периметра усадьбы. «Охраны стало больше, или мне кажется?» спросила я у Артема, когда тот заглянул в мою комнату, чтобы пригласить выпить чашку чая. «Тебе не кажется?» Что-то случилось? Это как-то связано с той перестрелкой? Мужчина пожал плечами. Ну, не знаю. А Артем? Если интересно, у босса спрашивай. Отмахнулся он от меня. Я насупилась, но больше приставать и не стала. С чего он взял, что его босс вот так возьмет и ответит на все мои вопросы? Вообще неизвестно, чего мне ждать от его приезда. Как он со мной себя поведет? Да, дергалась, переживала вздрагивала ночью от любого шума. Но я больше не боялась. Весь страх из меня вышел еще в ту ночь. Просто увидела его с другой стороны, как человека со всеми его слабостями и недостатками. Пусть это попахивает маразмом, но мне показалось, что той ночью он приоткрыл мне свою душу. «Как Олег, его скоро выпишут?» Перевела тему, не желая выглядеть маленькой обиженной девочкой. соскучилась «Соскучилась?» Я не врала. Мне правда не хватало этого молчаливого добряка. И переживаю. Говорят, пуля задела кость. Выписали еще вчера. Прямо ответил он. Правда? И где он? По всей видимости дома. Где же еще? Восстановится, вернется сюда. Ты передал ему мою записку? Телефона у меня не было, поэтому позвонить я ему не могла. Написала записку с извинениями и пожеланием скорейшего выздоровления. «А как же? Расцвел, как майская роза. По-моему, он влюблен в тебя». «С чего ты взял?» «Я не дурак и не слепой», — понизил тон. «Шефу это не понравится». Мне хотелось ответить, что плевать, что понравится его шефу, а что нет, но, как всегда, оставила свои мысли при себе. Как оказалось, от настроения шефа с недавних пор зависит моя жизнь. «Я бы на твоем месте не стал писать записочки», И оказывать знаки внимания постороннему мужику. Я никогда не оказывала ему знаков внимания. Выпалила и удивилась сама себе. а Раньше в доме Карманова я никогда не позволила бы разговаривать так с собой какому-то охраннику. Быстро заткнула бы ему рот парой ласковых. А сейчас не могу и не хочу. А люди шефца кардинально отличаются от людей Кармана. Не напоминают неодушевленных роботов или цепных псов. Они не боятся своего работодателя, они его уважают и на меня никак на пустое место смотрят. Виктор скорее исключение исправила, но зато на его место пришел Артем. Немного дерзкий, но зато честный и открытый. Такой не станет прятать камень за пазухой. — Охотно верю, — без ехидства ответил он. — Просто боюсь, что однажды Олежа окончательно потеряет голову от любви и натворит дел. Я тяжело вздохнула и отвернулась к окну. «Устала?» «От чего?» «От мужиков». «Устала», — честно ответила я. «Тогда держись, шефца. Только он тебя защитить сможет». «Очень смешно». Кисло улыбнувшись, встала, наскоро ополоснула чашку в раковине и направилась к выходу. «Я серьезно», — прилетела мне в спину. «Я тоже». «Шефц тот, кого мне следовало бояться больше всех». Не из-за того, что он сделал в ночь перед отъездом, нет, из-за того, что он стал нарушителем моего душевного спокойствия, каждый раз заставляя обнажать перед ним страхи и слабости, заставил вновь почувствовать себя живой, несчастный, но живой».